Глава двадцать шестая. «Сегодня утром ты казался бледненьким и хныкал. Я взял тебя на руки, потрогал головку и шею. Они были влажными, ты потел. Странное ощущение. Я даже не представлял себе, что грудной ребенок тоже потеет. Я приложился губами к твоему лобику. В моем детстве мама проверяла так, нет ли у меня температуры. Ты весь горел». Сильвана рассердилась, сказав, что это я виноват. «Вечно таскаю тебя на улицу в такой холод». «Да ему это только на пользу!» — немного обиделся я. «Здоровее будет!» Мы позвонили детскому врачу. Тот дал Сильване пару простых советов. Он не столько назначил тебе лечение, сколько успокоил ее. Я вышел прогуляться по берегу моря, один. Поискал глазами фигурки из пены, сегодня их не было. На песке ничего не оставалось, ни одного безжизненного создания, притворяющегося живым, ни одного бессмертного предмета, завидующего моей смертности. Но один предмет всячески привлекал к себе внимание. В метрах в двадцати от берега застряло огромное дерево. Оно растянулось на мелководье во всю свою длину. Из воды торчали не только корни и ветки, но и ствол. Я подумал, что дерево вечно стоит на одном месте. Чтобы перевести дерево, его срубают, потом отвозят далеко от того места, где оно родилось и выросло. Оно перемещается в виде бревна, стула или зубочистки. Иногда деревья путешествуют самостоятельно, если становятся килем или кораблем. Это дерево вырвалось с корнем само. решило поплавать прямо так — не становясь чем-то отличным от себя. Ему захотелось совершить путешествие в виде дерева, понять, что значит пройти морской путь до самого конца, до кораблекрушения. Потом я подумал, что все это плод моей фантазии, и дерево нужно воспринимать таким, какое оно есть. Оно не значит ровным счетом ничего, кроме того, чем является. Это просто дерево, лежащее на мелководье, занесенное сюда бог весть откуда». Может, его вырвало с корнем во время бури. Ветер подкатил дерево к морю. Затем дерево плавало себе, пока течение не прибило его к берегу. Тут оно и село на мель. Вот и все. И я должен набраться сил, чтобы в мыслях не уноситься от него. Я должен набраться смелости, чтобы смотреть на него и воспринимать дерево таким, какое оно есть. Это мертвое дерево. Ничего, кроме мертвого дерева.